Глава 120 «Фи-фай-фо-фак» Примечание Отсылка к шутливым словам великана из сказки «Джек-победитель великанов» «Фи-фай-фо-фам, I smell the blood of an Englishman» Конец примечания «Не знаю, как Хадсон узнал, что это воспоминание понадобится мне именно сейчас и понадобится так, как ничто в жизни» И речь не только о его магической силе, но и о том, что моя мать верила в меня. Может быть, он понимал, какой усталой и разбитой я буду к концу испытания. А может быть, пробыв так долго в моей голове, он просто научился понимать меня. Я чувствую, как под моей щекой сотрясается земля. Наверняка этот Джексон делает всё, что в его силах, чтобы сломать защищающий арену щит и спасти меня. Я слышу, как Мейси выкрикивает заклятие, и каждое из них ударяется в щит со звоном, подобным тому, который издаёт гонг. И я знаю, будь здесь Флинт, он бы использовал всю свою силу, чтобы сжечь магию этого щита. Но мне не нужно, чтобы они спасали меня. Не в этот раз. Благодаря Хацуну я справлюсь. Даже если на поле этого ещё никто не знает. Это знает только Хацун. Это он дал мне силу, чтобы прийти в себя. Хотя для этого ему пришлось отказаться от того, что составляло самую его суть. Отказаться ради меня, ради девушки, которая последние 2 недели ненавидела его, которая одно время была готова отобрать у него то, что он отдал ей. Отдал мне по своей воле. Я делаю глубокий вдох. чувствую текущую во мне силу, и понимаю, что он отдал мне не просто какую-то часть своей силы, а её всю. И это полный отпад. Да, я знала, что Хадсон силён, но я к такому уже привыкла. Я была сопряжена с Джексоном, и в том мире, к которому я принадлежу, невозможно быть намного сильнее. Так я думала раньше. Но иметь такую силу, как у Хадсона, такую... которая сейчас разливается по моему телу. Такого я и представить себе не могла. Как и любой из тех, кого я знаю, даже Джексон. Я пока что имею только приблизительное представление о масштабах этой силы, но понимаю, что на такое я и надеяться не могла. Каково же это иметь такую силу? Знать, что ты можешь сделать всё, что хочешь, и когда хочешь. На секунду Все обрывки того, о чём Хатсон упоминал в наших многочисленных беседах, соединяются в моей голове. У Джексона явно было неверное представление о брате. Если бы Хатсон в самом деле хотел осуществить геноцид, он бы не стал тратить время, прибегая к своему дару убеждения. Теперь я вижу, на что он был способен. Он мог бы одной силой мысли сокрушить врагов в пыль. Ни одного из них не десятирых и даже не тысячу, а всех. И сейчас я не могу не думать о том, что Джексону удалось взять вверх над Хатценом только потому, что Хатцен позволил ему это сделать. Потому что я знаю, знаю без тени сомнений, что мне достаточно просто подумать, и то, что я желаю уничтожить, перестанет существовать. Но у меня нет времени обдумывать это. Поскольку Коу Хихика сидит на корточках надо мной, держа в руках стойку ворот, и то, что она нужна ему, лишний раз доказывает, насколько он слаб. Как будто мне было нужно это доказательство. Поверить не могу, что этот тип вожак человека волков. Как же он жалок. До сегодняшнего дня я не понимала, насколько он жалок. Мне не терпится наконец покончить с тобой. Он презрительно ухмыляется. «Тебе здесь не место. Ты не принадлежишь этому миру и никогда не принадлежала. Просто у Фостера кишка тонка, чтобы это признать. А у меня нет. Вот я и окажу нам всем услугу. Разберусь с тобой раз и навсегда». Затем он наклоняется к моему уху и шепчет. «А затем я разделаюсь с Джексоном и Хадсоном». Сейчас самое время. Ты не находишь? Ни тот, ни другой не похожи на себя прежних. Не так ли? Должен признаться, что я удивился, увидев Хацзена среди живых. Но ведь это даёт мне возможность прикончить его собственна вручную, в отместку за то, что он нарушил мои планы в прошлом году. Он кивком делает знак остальным отойти в сторонку и не мешать ему, а затем поднимает стойку в орот, готовясь нанести удар, который закончит игру. И вероятно прикончит меня. Где-то на заднем плане звучит свисток Нури, но Кол не обращает на него ни малейшего внимания, как и все остальные. Меня это устраивает, потому что теперь, когда сила Хатцана разлилась по всему телу, и я чувствую её каждой клеточкой, мне ясно, что надо делать. Я ни за что не дам Коулу коснуться хоть волоса на головах Джексона или Хадсона. Только не после всего того, что они сделали для меня. Не после всего того, чем они были для меня. Они могли бы уничтожить тебя, всего лишь подумав об этом, шеплю я. Но к тому времени, как с тобой разберусь я, им уже не придётся тратить на тебя время. И я сокрушаю лианы, привязывавшие меня к земле, с помощью всего лишь мимолетного намёка на мысль в моей голове. Опершись одной ладонью о землю, я встаю на ноги, держа до бела раскалённый и невыносимо пульсирующий мяч в другой руке. Сила Хадсона сливается во мне с силой горгульи, становится ещё более могучей. Затем затрагивает что-то глубоко внутри меня, что я чувствую, но не могу назвать. Всё это смешивается... сливается в единое, когда я наконец встаю в полный рост, не обращая внимания ни на синяки, ни на мелкие кусочки камня, отколовшиеся от меня и рассыпавшиеся по земле. Самодовольная улыбка сползает с лица Коула, но я не понимаю почему. Возможно, потому что он не привык, чтобы кто-то противостоял ему, тем более какая-то там человеческая девица, с которой он пытался разобраться, С того самого дня, когда она прибыла сюда, какая-то человеческая девица, у которой оказалось намного больше сил, чем можно было ожидать. На его лице мелькает нечто похожее на страх. Но затем на выручку к нему бросаются две ведьмы и ведьмак с волшебными палочками в руках, и все трое обрушивают на меня заклятия за заклятием. Но я сейчас нахожусь в облике горгульи. К тому же, наделённый магической силой вампира. И все заклятия просто скатываются с меня, как с гуся вода. Дельфина осыпает меня льдом с такой силой, что его глыбы должны бы отколоть от меня ещё несколько кусков или хотя бы заставить потерять равновесие. Но не происходит ни того, ни другого. И сделав шаг вперёд, я понимаю, что нога, на которую я смотрю, принадлежит не мне. Вернее, мне, но иного размера. С каждым новым заклятием, которое они обрушивают на меня, я становлюсь крупнее. И с каждым куском льда, который изрыгает дельфина, я делаюсь выше, сильнее, а мой камень становится крепче. Значит, это и есть сила Хатцена, спрашиваю я себя, сделав шаг вперёд. Значит, вот что он может делать. Но что-то внутри меня, то ли моя горгулья, то ли сила Хатцена, то ли некий странный сплав того и другого, шепчет: "Нет". Шепчет, что то, что происходит сейчас, это нечто совершенно иное, нечто невиданное и непонятное. Дельфина изрыгает в меня ещё один поток голубого льда. Вайлет, Кэм и Симона жмутся друг к другу, занеся волшебные палочки над головой. Не знаю, что они задумали, да и знать не хочу. Мне хочется одного добраться до линии ворот и закончить эту игру раз и навсегда. Вместе они творят заклятие, и вокруг меня появляются длинные красные ленты. Они летят, обматываются вокруг меня, притягивают мою свободную руку к боку, приматывают руку, держащую мяч к груди. Не понимаю, как им вообще могло прийти в голову. что эти жалкие путы смогут удержать меня, волшебные они или нет. Я разрываю их одной мимолетной мыслью и продолжаю идти. Ленты распадаются на тысячи кусочков, которые сыплются вокруг меня, как конфетти. И тут Коул и Куин бросаются на меня. Они опять превратились в волков и рычат, скалятся, пытаясь достать зубами и когтями какую-нибудь из тех частей меня, которые которой они, по их мнению, могут причинить боль. Но у меня нет времени ни на них, ни на подобные пустяки. И я взмахиваю рукой, отгоняя их. Скуля, они падают на землю и выглядят не на шутку помятыми. До меня доходит, что взмахом руки я переломала им кости, похоже, раздробив их. Они плачет, когда вновь обращаются в людей, чтобы срастить свои кости. Но я не удостаиваю их вниманием. Пока они не досаждают мне, я тоже не стану им досаждать. Я поворачиваюсь к остальным, готовая подавить в зародыше новое нападение. Но они держатся на безопасном расстоянии, только наблюдают за мной с ужасом и изумлением, что вполне устраивает меня. В последнюю атаку бросается дельфина. Она на полной скорости пикирует на меня, Нацелив когти в моё сердце. Но одна единственная моя мысль, один единственный небрежный взмах рукой, и она исчезает. И зрители ревут ещё громче. Не потому, что я убила её, а потому, что её тело восстановилось в палатке лазарета, установленной за боковой линией поля. Как странно осознавать, что я смогла нанести ей смертельный удар, всего лишь силой мысли. Теперь до линии ворот осталось всего несколько шагов, и с каждым новым шагом я немного уменьшаюсь, пока не дохожу до своего обычного размера. Прежде чем пересечь линию, я останавливаюсь и, подняв мяч, показываю его зрителям, как это делала Нури. Это вызов им всем. Пусть хотя бы один из них попробует продержать его так долго. как держала я. То есть по меньшей мере 10 минут, включая то время, когда он лежал раскалённый и вибрирующий под моим разбитым телом. А затем я снова превращаюсь в человека. Так что за кроваво-красную линию ворот мяч перемещает Грейс. Всего лишь Грейс. Грейс, всего лишь Грейс, которая каким-то образом сумела побить Коула, побить круг побить короля и добиться успеха, несмотря ни на что. Это приятное чувство. Когда я пересекаю линию ворот, зрители на трибунах взрываются овациями, топают ногами, и я не могу не подразнить короля. Я предлагаю комету ему. Я не думала, что шум может стать ещё оглушительнее, но он становится таким. Нури склоняет голову, отдавая мне дань уважения. и я подмигиваю ей и роняю комету на зим. Последняя вспышка силы Хадсона опустошила меня, и когда на весь стадион гремит голос, объявляющий меня победительницей, я останавливаюсь и падаю на колени, чувствуя, как на меня наваливается изнеможение».